Эш, ничья I lost all my defense this монин Вонтюшоу Монин, бэк. В переводе с английского этим утром я перестал защищаться. Ты не покажешь, как был раньше? Над Блумингтоном, городком окружающим университетский кампус, встает солнце. Его робкие лучи освещают пустые центральные улицы. В кафе «Вилледж Дели» на Кирквуд-авеню почти никого. Лишь пара работников выходного дня пришли позавтракать. Устроившись на диванчике, я наслаждаюсь покоем, потягивая кофе вдали от шума и суеты прошлого вечера. Мысли все время возвращаются к той девушке. Надо было с самого начала проявить жесткость. Тогда бы не пришлось оставлять ее в такой неловкой ситуации. Я до сих пор не понял, почему позволил втянуть себя в эту игру. В характере девчонки не откажешь, тут даже спорить не буду. С другой стороны, она сама себя обманывает, это ясно, как белый день. Чья-то тень выводит меня из-задумчивости. Прохожий, напоминающий невыспавшегося зомби, медленно бредет по тротуару. Я чувствую себя примерно так же. Делаю еще глоток крепкого черного кофе. Вдруг кто-то стучит по стеклу рядом со мной. Я подскакиваю и с трудом сглатываю. Глаза с трудом привыкают к свету, который льется в окно, и скрывает в тени лицо девушки, которая остановилась у кафе. Наконец, она прижимается носом к стеклу, чтобы получше рассмотреть, что внутри. И тут я ее узнаю. «Ущипните меня, я что, сплю?» «Это она, та самая девушка!» «Ты! Это ты!» — кричит она, хотя стекло чуть приглушает ее голос. Она уже направляется к двери. Стены вокруг меня будто сдвигаются, я в ловушке. Она заходит внутрь. Растрепанные волосы, помятое лицо, бретелька платья сползла с плеча, сандалии в руке. Она шагает босиком. Кажется, она полностью пришла в себя, поскольку без всякого стеснения садится за мой столик на диванчик напротив. Дуэль взглядов? Не на того напала. Я подношу чашку к губам и смотрю на проезжающие мимо машины. Она молчит. Вряд ли ей нравится, что ее игнорируют подобным образом. Несколько долгих секунд спустя я украдкой кашусь на нее. Она сидит, уткнувшись носом в меню. «Чего ты хочешь?» — спрашиваю я, надеясь поскорее с этим покончить. «Блинчики с черникой и кленовым сиропом». «Я не об этом. Чего ты хочешь от меня?» «Так я же тебе сказала, блинчики!» «В смысле?» «Послушай, ты обещал, что будешь моим утешительным призом, но пока что откровенно не справляешься со своей ролью. И поскольку оказалось, что господин не способен утолить мой сексуальный аппетит, смею надеяться, что ему хватит вежливости хотя бы угостить меня завтраком. Это же пустяк, разве нет?» «Я тебе ничего не должен». «Что за шум в моем заведении?» ворчит старуха Паркс, владелица виллодж-дели. «Эш, кто это юная особа?» «Да, Эш», — поддакивает упомянутая особа, делая ударение на моём имени. «Скажи, как меня зовут?» И смотрит с победной улыбкой на лице. Я цепляю языком пирсинг и озадаченно вздыхаю. Она воспринимает это как признание поражения. «Прости, но я снова тебя разочарую». «Мисс Паркс, позвольте представить вам Скай. На данный момент она находится в поиске сексуального партнера. Последние два слова я произношу особенно громко, чтобы их услышали все в зале. Надоедливая девчонка вжимается в диван, и прежде чем она успевает спрятаться за меню, я замечаю, как румянец заливает ее щеки. «Зачем?» «А ты думаешь, вчера вечером никто не слышал твою подругу?» Она опускает меню на стол. «Нет, я хотела спросить, зачем обязательно орать, когда об этом заходит речь?» «О чем? О поиске сексуального партнера? «Тише!» «Ладно, если тебе хватает глупости упустить эту очаровательную девушку, дело твое. Но хотя бы раз поведи себя как джентльмен и приготовь ей завтрак, о котором она просит, и побыстрее!» Командует мисс Паркс. «Ух, кому-то это не понравится!» Бормочет Скай так, что только я могу ее расслышать. «Погоди, ты что, здесь работаешь?» «А почему ты думаешь, я не выставил тебя, едва ты вошла?» От смеха она сгибается пополам и чуть не ложится на стол. «Ну что еще? Спрашиваю я, чувствуя смутную обиду. «Это называется карма. Ты не только угостишь меня завтраком, но еще и сам его приготовишь. Что это, как неромантическое свидание, мистер, мне не нужны обязательства?» «Я не боюсь обязательств. Мне сложности ни к чему. А у тебя их хватает». Говорю я, встаю из-за стола и направляюсь на кухню. Готовя за стойкой бары блины для юной мисс, я тайком бросаю на нее взгляд. Она уже пересела на высокий табурет у стойки и наблюдает за каждым моим действием. Полагаю, мой вид в засаленном фартуке и старой бандане сделал ее утро. Почему ты здесь работаешь? А тебе никогда не приходилось самой зарабатывать на жизнь? Я думала, что ты студент. Так и есть. Это достойно восхищения, мне кажется. Искренне рад, что теперь ты испытываешь по отношению ко мне не возмущение, а восхищение. Держи свои блинчики. Смотрю, черники ты пожалел. Но, полагаю, этого следовало ожидать с твоим. И вот опять. Послушай, я уже поняла, что не в твоем вкусе. Можешь считать меня ханжой, романтичной дурочкой, папиной дочкой. Я с тобой спорить не буду. Но хочу расставить все точки над «и». Я не заключала вчера никаких пари с пьяными студентами. Я была с тобой честна. Возможно, я не из тех девушек, которые способны на одну ночь забыть обо всем и не думать о последствиях. Но вчера я хотела быть такой, хотела стать кем-то другим. Если ты нуждаешься в беседе с психотерапевтом, мы можем пересесть обратно на диванчике. Она одаривает меня недвусмысленным взглядом. Я пытаюсь сказать, что, может, я вчера и наделала глупостей, но я тоже не хочу ничего усложнять». Говорит девушка, которая притащилась ко мне на работу, чтобы расставить все точки над «и». Она склоняется над тарелкой и молча ест блинчики. Неужели ей нечего добавить? Я занимаюсь другими заказами, но периодически поглядываю на нее. Внутренний огонь, вчера вечером озарявший ее лицо, погас. Может, всему виной усталость или сожаление. Я тянусь забрать у нее пустую тарелку». «Если хочешь измениться, сперва убедись, что меняешься в лучшую сторону». «Не понимаю. Это что, вся твоя жизнь? Ни забот, ни привязанностей, никаких проблем?» «Конкретно сейчас лишь эта стойка отделяет меня от моих проблем». Она чуть морщится от моей издевки, зато в глазах появляется знакомый блеск. «Что касается остального, я никогда не делал вид, что я хороший человек. Ты закончила?» Она молча смотрит на меня. У нее серые глаза с синеватым отливом. Вчера я не обратил внимания. Точно такого же цвета сейчас небо над Блумингтоном. Ей подходит это имя. Скай. Скай в переводе с английского — небо. «Да, спасибо. Было вкусно». Она протягивает мне руку. На губах улыбка. Не знаю, что послужило тому причиной. Блинчики с черникой или наш разговор — но я еще не видел, чтобы она так сияла. Ни вчера вечером, ни в спальне, ни даже в порыве гнева сегодня утром. Я со всей официальностью пожимаю ей руку. До свидания, Эш. До свидания, Скай. Наконец, мы сравняли счет.